Тот вечер у Сомса был разговор с Флёр, укрепивший в нем желание избежать суда. — Что случилось с молодым американцем? — спросил он. Флёр язвительно улыбнулась. — С Фрэнсисом Уилмотом? — о, он влюбился в Марджори Феррер. — А она выходит замуж за сэра Александра Макгауна. — Вот как! — Майкл тебе рассказывал, как он ударил его по носу? «До кого?» — раздраженно спросил Сомс. «Майкл? Магауна милый. У него хлынула кровь носом». «Зачем он это сделал?» «Разве ты не читал его речи против Майкла?» «Ну, — сказал Сомс, — парламентская болтовня — это пустяки. Там все ведут себя, как дети. Значит, она выходит за него замуж. Это он ее?» Настрочил — нет, она его. Сом только фыркнул в ответ. Он почуял в словах Флер чисто женскую ненависть к другой женщине. А между тем политические соображения светские, как знать, что возникает раньше, где причина, где следствие. Во всяком случае, кое-что новое он узнал. Так она выходит замуж. Некоторое время он обдумывал этот вопрос, потом решил нанести визит сет и Старку. Если бы эта фирма пользовалась дурной репутацией, либо всегда выступала в «Cause célèbre» — «Громкие скандальные процессы» — французское выражение, он, конечно, не пошел бы к ним. Но сет -Луайт и Старк были люди почтенные и имели аристократические связи. Писать он им не стал, а просто взял шляпу и из клуба знатоков отправился в контору на Кинг-стрит. Поход этот напомнил ему прошлое. Сколько раз он ходил для переговоров в такие конторы или вызывал туда своих противников. Он всегда предпочитал не доводить дело до суда. А вступая в переговоры, был неизменно бесстрастен и знал, что возражать ему будут столь же безлично две машины, зарабатывающие на человеческой природе. Сегодня он не чувствовал себя машиной, и, зная, что это плохо, остановился перед витриной с гравюрами и картинами. А вот те первые оттиски гравюр Русселя, лондонская выставка 1851 года, о которых говорил старый Монт. Старик понимает толк в гравюрах. О, а вот и картина Фреда Уокера. И не дурная. Мейсон и Уокер, их время еще не миновало, нет. И в груди солнца шевельнулось то чувство, которое испытывает человек, услышав, как на усыпанном цветами дереве поет дрозд. Давно. Ой, как давно не покупал он картин. Только бы разделаться с этим проклятым процессом, тогда опять все будет хорошо. Он оторвал взгляд от витрины и, глубоко вздохнув, пошел в контору Сетт Луайт и Старк.